Глава двенадцатая Из-за дома, по-хозяйски оглядываясь, медленно вышел Его Величество. «Ага, как быстро нашёлся третий кандидат в женихи!» — раздался голос Мигеля. Он стоял во дворе, подбоченившись, и смотрел на меня с обидой и недоумением. Его густые брови были нахмурены, а губы сжаты в тонкую линию. «А я не жених», — хмыкнул Илья, продолжая работать. Он аккуратно подравнивал края забора, его движения были точными и уверенными. «Помогаю безвозмездно, а то, смотрю, желающих-то нет». «Чего это нет?» – возмутился Мигель, всплеснув руками. Его глаза горели гневом, а голос звучал почти истерично. «Я свои кафтаны старые подарил, коня, всё безвозмездно». «Ну и радуйся». Илья пожал плечами и, не оборачиваясь, бросил – «Отдал ненужное барахло и больного старого коня. Считаешь, что облагодетельствовал?» «Я заберу всё назад!» – выкрикнул Мигель, сжимая кулаки. «Кафтанов уже нет. Я пожала плечами, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри всё кипело. А коня забирай!» Мигель застыл на месте, его лицо исказилось от ярости. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но слова застряли у него в горле. Я отвернулась, чтобы не видеть его реакцию. «Ты! И не смей продавать моих петухов!» Наконец выпалил он, покраснев от злости. Его голос дрожал, но в нём всё ещё слышалась угроза. «А с чего бы это они стали твоими? Есть и договор? А найми меня по уходу за птицей есть договорённость? Тогда где моя зарплата?» Я не собиралась уступать. Каждое слово вылетало из моих уст с холодной чёткостью, словно я была судьёй на важном заседании. «Что же, Ваше Величество, растерялся? Всем бумажками грозишь подписями нашими. Неужели нет заветного свитка, где и птичница записана?» Илья открыто насмехался над Мигелем. Его голос звучал с лёгкой насмешкой. Он явно наслаждался ситуацией. «Не твоего ума дело, столяр!» «Работаешь? Вот и работай, пока я позволяю!» Мигель наконец нашёл в себе силы ответить. Его голос дрожал от гнева, но в нём звучала и угроза. Он развернулся и быстро пошёл прочь. Его шаги эхом разносились по двору. «Вот же!» Я удивлённо смотрела ему вслед, чувствуя, как внутри всё кипит. Странный человек. Сначала ведёт себя как герой, а потом убегает как трус. Коля появился со стороны сада. Его одежда была слегка испачкана, а на губах виднелись следы сока. Он явно только что был занят чем-то, что не требовало физического труда. «А я могу чем-то помочь?» – прогудил он, пытаясь скрыть улыбку. Его голос звучал немного виновато но в нём чувствовалась неуверенность. Я посмотрела на его губы, окрашенные соком черешни, и нахмурилась. «Черешню мою опять ел?» – сказала, стараясь не повышать голос. «Совесть есть!» Оля замер, словно не ожидал, что я замечу. Он быстро облизнул губы, пытаясь стереть следы преступления. «Там немного было», – пожал он плечами, явно не чувствуя за собой вины. «А ты рад стараться. Все удаел?» Разозлилась я, чувствуя, как внутри меня закипает раздражение. «Там оставалось на самой макушке. Я достать не смогла. Мог бы и помочь, не есть, а собрать, раз уж смог ее снять». Коля смущенно опустил глаза. Его лицо покраснело, но он не спешил оправдываться. «Я не знал, не думал», – начал он, запинаясь. «Я просто… Я думал, что никто не заметит». «Отрабатывай», – резко сказала я, чувствуя, что терпение на исходе. «И чтобы без спроса в моем саду, доме и дворе ничего не брал». Коля кивнул, но обида в его глазах не исчезла. Его взгляд был устремлён куда-то в сторону, словно он пытался найти там ответы на свои вопросы. «Совсем?» Его голос дрогнул, выдавая растерянность. Я нахмурилась, подозревая, что проблема не только в черешне. «Что ещё брал?» – спросила я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри меня уже начало закипать раздражение. «Яйца брал? Мама просила?» – пробормотал он, опустив голову. «За яйца ты, допустим, расплатился тем, что крышу на бане подлатал. Я вспомнила, как он с трудом поднимал тяжёлые доски и укладывал их на место. Но больше, чтобы без меня ничего не брал. Иначе натравлю петухов, и они тебя так отделают, что мало не покажется». Коля вздрогнул, его лицо исказилось от страха. Он кивнул, но в этом движении было больше отчаяния, чем согласие. «Да понял я». «Бери лопату и перекапывай мне землю вот тут». Я подошла к забору и, заглянув за него, указала на участок. Он как раз доходил до сада, но этого мне всё равно было мало. Я ещё картошку хотела посадить. И вдоль сада полосу в пять шагов. Всё как раз вдоль старого забора. «Хорошо», – пробормотал он. Его голос звучал глухо, как будто из-под земли. Парень взял лопату у сарая и, тяжело вздохнув, направился к участку, который я ему указала. Он начал копать, но земля подавалась ему с трудом. Комки с корнями и травой летели в сторону, словно он пытался справиться с непосильной задачей. Я покачала головой, наблюдая за ним. Посмотрела на Илью, который продолжал работать, несмотря на моё присутствие. Он пилил доски и прибивал их к забору с такой скоростью, что казалось, будто он делает это уже много лет. Его движения были точными и уверенными, а взгляд был устремлён прямо на меня. Я поймал его взгляд и кивнула, стараясь показать, что ценю его старания. Он улыбнулся в ответ, но работа не прекратилась ни на мгновение. Я отвернулась, чтобы не отвлекаться, и продолжила наблюдать за Колей. Его усилия были видны, но они были слишком медленными и неуверенными. Я знала, что если он не ускорится, то к вечеру мы не успеем закончить работу. «Коля, давай быстрее!» – крикнула я, стараясь перекричать шум. «Ты копаешь, как улитка!» Он вздрогнул, но не поднял головы. Его движения стали чуть более энергичными, но всё равно недостаточно. Я вздохнула, понимая, что придётся приложить больше усилий, чтобы заставить его работать быстрее. Я вернулась в дом, в голове вертелась лишь одна мысль: чем накормить такую Араву? "Они испекли нам пирог", предложила я, стараясь, чтобы мой голос звучал бодро. "Мы не умеем". "Да-да, ещё маленькая", тихо вздохнула Алёнка, и в её голосе прозвучала нотка грусти. "А я тоже не умею", призналась я, стараясь, чтобы моя улыбка выглядела искренней. "Но мы можем научиться вместе, правда?" «У нас есть яблоки, немного мяса и картошка. Можно сделать не один пирог, а несколько». «Вкусно, наверное, получится. А нам можно будет попробовать?» Аленка оживилась, ее глаза заблестели от любопытства. «Конечно, можно», – кивнула я, но тут же спохватилась. «Хотя... А что вам давали на ужин?» «Ужин?» – задумалась Аленка, нахмурив лоб. «Картошка или капуста вареная, хлеб серый». На утро у нас каша. Много. На воде». Моё сердце сжалось от жалости. Из всего, что у Его Величества было, они получали лишь эти скудные остатки. Мигель ещё больше стал для меня неприятным. Вот прямо покоробило. Как можно делить еду на «для себя» и «для них»? Я не могла понять, как можно быть таким равнодушным к чужой боли. «Хотите, я расскажу вам сказку?» предложила я, пытаясь хоть немного поднять их настроение. Аленка и проснувшаяся Тата переглянулись, и в их глазах мелькнуло что-то похожее на надежду. «Да, расскажи», – тихо сказала Тата, присаживаясь на краешей кровати. Я устроилась поудобнее, погладила малышку по голове и начала рассказывать. Слова лились сами собой, и я старалась вложить в них всю свою доброту и тепло. «Пока мы занимались пирогами, я успела рассказать несколько сказок. Малышки слушали с интересом, их глаза светились любопытством и надеждой. Я расспросила их о жизни в Доме Его Величества. Оказалось, что там действительно не всё гладко. Дети часто голодают, спят на жёстких матрасах и грустят. Их обучают всего пару раз в месяц и преподают те, кто отбывает повинность перед царём». Эти уроки больше похожи на наказание, чем на занятия. Я задумалась о том, чтобы забрать малышей к себе. Сердце сжималось от жалости при виде их измождённых лиц и больших печальных глаз. Но тут же возникали сомнения. Смогу ли я обеспечить им достойную жизнь? У меня нет стабильного заработка. Яйца – это не тот вид бизнеса, который приносит большие деньги. Да, я могу продать их на рынке, но это не решит всех проблем». «А что, если бы яйца были золотыми? Тогда, возможно, у меня появились бы средства, чтобы помочь этим детям». Но, увы, реальность была сурово и далека от сказок. Когда мужчины вернулись в дом, мы уже разрезали остывающие пироги и разливали чай в кружки. В воздухе витал аромат свежеиспеченного хлеба, а из печи доносился треск углей. «Садитесь!» – пригласила я Илью, Колю и Веню. Они, ополоснув руки в умывальнике, расселись за столом. Таточку и детей я усадила на свою сторону, чтобы двум крупным мужчинам было больше места. Малышка, заметив, что я позаботилась о её месте, улыбнулась мне. А дети, увидев пироги, начали шуметь и требовать свою порцию. «Негоже объедать детей!» Илья, нахмурившись, не притронулся к пирогу, наблюдая, как малыши уплетают угощение. «Ешьте!» «Выкручусь как-нибудь. Огород бы посадить. Картошки побольше». Я старалась говорить спокойно, хотя в голове крутились мысли о том, как нам пережить зиму. Коля молча взял кусок пирога, но я заметила, что он ограничился одним. Я протянула ему второй, стараясь не показывать, как мне важно, чтобы он поел. Илья тоже не стал настаивать, но я видела, что он внимательно наблюдает за мной. «Семенная картошка осталась». «Принести». Вдруг оживился Коля, словно пытаясь сменить тему разговора. «Хорошо бы. И сразу посадить. Глядишь, коси не своя будет». Я кивнула, благодарно посмотрев на него. «У меня тоже семена разных сортов остались. Принести». Илья задумчиво посмотрел на меня, будто решая, стоит ли предлагать свою помощь. «Конечно». Я улыбнулась, чувствуя, как напряжение немного спадает. Мужчины поели в молчании. Таточка и дети болтали о том, что видели на улице, а я старалась не думать о том, что ждёт нас впереди. Закончив есть, мужчины встали и дружно поблагодарили меня за угощение. Перед тем, как уйти, они переглянулись с неприязнью. Я заметила это, но не стала ничего говорить. Пусть разбираются сами. Мужчины ушли, оставив после себя ощущение неопределённости и надежды. «Нам надо идти. Ругать будут». И вот, это вам за кафтаны. Веня вздохнул и вытащил из-за пазухи тяжёлый мешочек с монетками. Его руки немного дрожали, выдавая внутреннее напряжение. Своё взял? Я внимательно посмотрела на него. Вид у парня был действительно огорчённый. Глаза блестели от непролитых слёз. Что-то случилось? Хорошо тут у вас, тётя Галь. Девчонкам с вами было бы лучше, чем в кладовке отсиживаться. Веня опустил взгляд, не смея смотреть мне в глаза. «Вы живёте в кладовке?» Я нахмурилась, не понимая, как можно так жить. «Летом да, зимой на печке. я тоже взрослый, справлюсь сам, а им дом нужен». Веня сжал кулаки, и его лицо стало жёстким. «Да я-то не против, растерялась, не зная, как помочь. Но разрешат ли? Наверное, надо спросить. Разрешение взять у Его Величества?» «Да кому мы нужны?» Веня махнул рукой, будто отбрасывая все сомнения. «Повар так и говорит, что мы дармоеды, и искать нас никто не будет». «Так оставайтесь». Я почувствовала, как мое сердце дрогнуло, глядя на прижавшихся друг к другу девчушек. Они сидели на лавке, обняв друг друга, и их глаза были полны страха. «Я пойду, какую копейку заработаю, да и вещи их принести надо». Веня встал, его лицо было серьёзным, но в глазах читалась тревога. «Ты скажешь, что я их забрала?» Я посмотрела на него с надеждой. «Если спросят, то конечно». Веня кивнул, его голос стал чуть мягче. Он посмотрел на девочек, и в его взгляде мелькнула нежность. «Чтобы слушались и не шалили!» Он погрозил им пальцем, но в этом жесте было больше заботы, чем угрозы. «А я завтра поутру прискочу!» «Проведаю!» Я заметила, как он переживает за девочек, как его глаза наполняются тревогой, когда он смотрит на них. Почувствовала, что этот мальчик любит малышек, и это чувство было искренним, несмотря на всю его суровость. «Веня», – тихо сказала я, – «спасибо тебе за всё». Он ушёл, а я, погладив девочек по голове, принялась за уборку. Алена порывалась помочь, но я покачала головой и выдала им очистки. «Сходите, курочек накормите. В саду ягодки есть. Можно поесть. А можно сорвать на компот». Я отдала миску с остатками и помогла спуститься с крыльца. «Петя, проводи девочек», сказала я, посмотрев на петуха, который грелся на травке у крыльца. Петя важно поднял голову, словно понимая, что от него требуется – Алёна взяла тату за руку, и они медленно пошли к курятнику. Петя шагал рядом, иногда оглядываясь на меня, словно проверяя, иду ли я следом. Я улыбнулась, наблюдая за ними. Вот и сбылась моя вторая мечта. У меня есть дети. Эти маленькие девочки, такие разные, но такие родные, стали частью моей жизни. Сердце наполнилось теплом и радостью, Впереди нас ждали долгие дни, полные забот и радостей, но я была готова к ним, ведь теперь у меня была семья. Зашла в баню, внутри было тепло и уютно, пахло свежим деревом и можжевельником. Я затопила печи, вскоре здесь стало ещё теплее. Надо было искупать малыша перед сном. Вернулась в дом, где царила тишина. Вспомнила, что хотела убрать ягоды в меду в подвал. Взяла деревянный ящик, который стоял в углу. В подвале было прохладно и темно. Идеальная среда для хранения. Я решила заодно оставить там мешочек с деньгами, чтобы не было соблазна их потратить. Деньги были небольшие, но они помогали мне чувствовать себя увереннее. Заодно припрятала туда же яйца, а то чувствую, Коля не остановится. Надо будет с утра ещё собрать и взять за правило проверять гнёзда утром и вечером. Я подумала о курятнике. Крыша была старая и местами прогнившая. И я решила, что нужно её поправить, раз уж новый курятник построить не на что, придётся обойтись временными мерами. Отодвинув старый деревянный стол, я услышала скрип рассохшихся досок. Запах прохлады ударил в ноздри, но я не обращала на это внимания. Открыв тяжёлую деревянную крышку подвала, я спустилась вниз по скрипучим ступеням, держа в руках ящик и плетёную корзинку. В подвале было темно, пока свет от кристаллов не залил всё это пространство. Горшочки с мёдом я аккуратно поставила на полочку стены. Яйца положила на столе. Их было всего около пары десятков. К ярмарке нужно будет подкопить ещё. Обмен – это хорошо, но его недостаточно. А мне теперь нужны запасы, особенно перед зимой. Монеты в мешочке я, недолго думая, закопала в песок возле массивной золотой глыбы, которая блестела в полумраке подвала. Я выбрала это место, потому что оно выглядело достаточно устрашающе. Глыба, покрытая живыми трещинами, казалась неприступной, и я была уверена, что никто не рискнет подойти к ней. Поднявшись наверх, я закрыла подвал и задвинула стол, оставив за собой только слабый запах пыли. Затем я начала убираться – В доме царил хаос, и я знала, что мне нужно навести порядок. Заодно думала, куда положить девочек. На кровать самой или вытащить из сундука новую перину и постелить на ней же. В комнате было уютно, мягкий свет лампы создавал атмосферу тепла и покоя. В воздухе витал запах свежевыпеченного хлеба. Помыла посуду и пошла посмотреть, где девочки. Заодно глянула баню, подкинула дров, чтобы они хорошо прогорели и дали жар пошла к саду, заметила приоткрытую обновленную калитку и вышла из нее. Малышек нашла у малины. Они с восторгом объедали поспевшие ягодки, их смех и возгласы наполняли сад. Алена сгибала длинные ветви, помогая таточке дотянуться до самых высоких ягод. Младшая, маленькая и юркая, ловко уворачивалась от веток и радостно запихивала ягоды в рот. Петя тоже не отставал, Он подпрыгивал, хлопая крыльями, и пытался клюнуть ягодку. Его маленькие глазки блестели от удовольствия, а клюв был испачкан сладким соком. Хорошая нянька из него выйдет.